Предательство пиратов. Никто не знает, на чем они сторговались, но сделка была заключена. Плутар говорит только, что пираты приняли дары Спартака. Должно быть, дары эти грабежи на всем протяжении долгого похода рабов через Италию. Имели вид золотых и серебряных слитков. Награбленные украшения, монеты, произведения искусства, очевидно, переплавляли для удосту перевозки. Вес их, видимо, был достаточно внушителен, чтобы убедить сицилийских пиратов оказать содействие. Но, по Плутарху, получив от Спартака обещанное, пираты обманули его и отплыли одни. Стало быть, пиратский флот был собран, а первый платеж внесен. Дары, должно быть, были задатком, а расчет ожидался в Сицилии. Можно представить себе эту сцену. Тысячи рабов собрались на берегу, полны надеждой, в нескольких кабельтовых одних – бросили якорь корабли пиратов. Две тысячи воинов Спартака, избранных для высадки на Сицилии, уже готовы. Остальные наверняка им завидуют, но доверяют. Вскоре восстанет весь остров, и воссоединиться будет легко. Рабы видели, как посланцы пиратов сошли на берег, получили плату за перевоз и вместе с несколькими гладиаторами вернулись на корабли. Потом вдруг паруса поднялись, надулись и повлекли корабли в открытое море. После первого недоумения армия рабов поняла, что суда, скрывшиеся за горизонтом, увезли ее сокровища и надежды. Нетрудно представить себе ярость, отчаяние, горе. Авторитет, Спартака которого так провели, от этого должен был сильно упасть. Может быть, поспешно решив, что у рабов и пиратов одни интересы, он чересчур положился на этих бандитов. Но их обман показал. Отнюдь нет. Морские разбойники, много веков занимавшиеся торговлей живым товаром, и не могли испытывать никаких симпатий к восставшим рабам. Когда улеглась ярость, некоторые воспряли духом. С энергией отчаяния они принялись собирать все, что плавает, все, что можно использовать для постройки судов. Флор так говорит об этой безнадежной попытке. Так как не обладали кораблями, пытались совершить переправу на плотах из бревен и на бочках, связанных с виноградными лозами. Можно себе представить, что это было за отчаянное предприятие. Кто-то без инструмента пытался соединить разнородные предметы. Квалифицированных мастеров не было, так что утлые челноки, вероятно, делались неумело. Большая часть спартаковцев была воинами-крестьянами из Фракии, Галлии и Италии, привычных морю людей среди них было мало. При всем том, когда зима уже наступила, Первые плоты спустили на воду. Большинство людей, ступивших на эти импровизированные плавсредства, видели море только с кораблей, на которых их скованными привезли в Италию. Сколько из них хотя бы умело плавать? Вероятно, очень мало. Так что результаты этих усилий обнаружился очень скоро. По флору в этом узком и бурном проливе попытка оказалась тщетной. Переплыть его зимой на плотах и утлых суденышках Совершенно невозможно. Сицилийский мираж рассеялся, а угроза от Краса нарастала.